Берите деньги и драгоценности мамашины, Чтоб последний мальчонка в потненьком кулачике Зажал сбереженный рубль бумажный. Костюмы соберите, чтоб не было рваных. Мамаша, вытряхивайтесь из шубы беличей, У старых брюк обшарьте карманы, в карманах копеек на сорок мелочи.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 Под голые небеса. Берите, милые, но только сразу, Чтоб об этом больше никогда не писать. 1915 год